Плавно нарастающий шелест, разнесшийся в воздухе, более всего напоминал осень, когда ветер гонит по улицам опавшую листву. Иран даже не сразу понял, что этот звук совершенно не вписывается в окружающую его идиллическую картину, главным фоном которой оставался плеск волн. Повертев головой, он обнаружил причину происходящего. Да и сложно было бы не обнаружить такое. Над самой рекой, едва не касаясь гребней и невысоких волн, к острову быстро приближалось что-то напоминающее, очертаниями, гигантский ковер. Присмотревшись, Иран понял, что и впрямь ковер или нечто аналогичное, плотную ткань с его зрением рассмотреть можно безошибочно. Весьма интересное зрелище и столь же необычное. Хотя бы потому, что создать подобное пытались жители практически всех магически одаренных миров, и всегда терпели неудачу, поскольку более неудачной с точки зрения закона физики предмет для полетов выбрать сложно. Но, похоже, в этих местах о физике имели довольно смутное представление, поскольку ковер все же летел, и довольно шустро. Более того, на нем вполне удобно разместились шесть человек. Один сидел в центре и, по-видимому, управлял летающей тряпкой. Еще четверо стояли по углам, более всего напоминая классических телохранителей человека, которому охрана, в общем-то, не нужна, он и сам крут. Но раз по статусу положено, то вот четверо обломов гренадерского роста широченными плечами. И доспехов на них столько, что более всего они напоминают железные статуи. В общем, показуха, вся задача которой вызвать трепет и уважение а по-настоящему серьезно выглядел последний, шестой пассажир, спокойно стоящий недалеко от края ковра и с видимым интересом наблюдающий за происходящим на острове. Эх, снять бы его! Одной хорошей молнии хватит, а вот только в магическом фоне Яран видел, ковер окружает тонкое, как мыльный пузырь прочная, словно танковая броня, силовое поле. И пробить его сходу вряд ли удастся. Теперь понятно, как все устроено. В силовом пузыре можно заставить летать что угодно, хоть пушинку, хоть комод. На родине Ирана такой подход использовали при транспортировке негабаритных грузов. Здесь же, похоже, кто-то кидает таким образом великосветские понты. Хотя, откровенно говоря, удивительно, как додумались. При кажущейся простоте создать такой пузырь не каждому под силу. Тут одну конфигурацию силовых линий, если на бумажке без компьютера, ни одну неделю высчитывать придется. А между тем Ковер заложил широкий вираж и так хотелось сказать, что пошел на снижение. Оно фактически снижаться ему было особо и некуда. Так что он попросту завис над берегом, охрана дисциплинированно спрыгнула, занимая позиции, после чего также дисциплинированно расступилась, пропуская своего босса. Теперь Яран смог его, наконец, рассмотреть. Выглядел незваный гость достаточно колоритно. Высокий, не меньше, чем на голову, выше Ярана. Худощавый, черноволосый и зеленоглазый. Лицо с резкими, неправильными, но в то же время чем-то привлекающими внимание чертами. Короткая, тщательно ухоженная бородка клинышком и столь же тщательно ухоженные усы волосы до плеч, и видно, что за их чистотой хозяин следит очень тщательно. Одет вроде бы небрежно, однако и камзол, и короткий летний плащ стоят больше иного поместья. Довершают образ длинная, отнюдь не декоративная шпага у бедра и один-единственный перстень с внушительным изумрудом. Камень явно выбирался под цвет глаз, его хозяин знал только визажи, Словом, классический обаятельный мерзавец, при виде которого женщины дружно падают на спину и на все согласны. Непроизвольно покосившись на воспитанницу, Яран удивился то ли она была не как все, то ли еще чего, но смотрела на гости девушка напряженно, и пальцы сложила щепотью, и с такой позиции очень удобно выбрасывать неструктурированные боевые заклинания. Простые и часто не самые эффективные, зато быстрые. Ни взгляд Ирана, ни позиции его ученицы явно не прошли мимо внимания гостя. Широко, доброжелательно улыбнувшись, он поднял пустые ладони в классическом жесте Я пришел с миром. Получилось отменно. Иран никогда не верила ни таким улыбкам, ни подобным жестам. Знаем уже, ученые, я рад вас приветствовать на моих землях, чуть пафосно объявил гость не делая даже намека на хотя бы минимально требуемый этикетом кивок. «Могу узнать, с кем имею честь?» «Для начала представились бы сами». Яран вроде бы улыбался, не менее доброжелательно, однако не требовалось много фантазий, чтобы представить вылезающие изо рта клыки. Но собеседник или не обладал достаточно развитым воображением, или мастерски игнорировал чужую мимику. Карлос Маттиус. еще более пафосно ответил он, «Надеюсь, вы слышали обо мне?» Ага, как же, про такого и не захочешь услышишь. Архимаг не самый грозный, но и отнюдь не из последних. Оно известно не только и не столько своими достижениями в выбранной стезе, сколько дурным и непредсказуемым характером. То и жалко ему станет смертельно больного ребенка, может и вылечить, а может и добить. Чтоб не мучился. Его дело, конечно, осуждать подобные Яран и сам далеко не ангел, не имел никакого морального права. Но вот когда в одних местах человека почитают как бога, а по соседству проклинают как дьявола, как-то оно не очень. С человеком, имеющим столь сомнительную репутацию, опасно иметь дело. А с другой стороны, мнение Ярана по данному вопросу никто не спрашивает. Единственное, что он мог сейчас утверждать со всей определенностью, это то, что противник намного сильнее и владеет более богатым набором заклинаний. Может, и уступая при этом Ярану в теории, но далеко превосходя на практике, опытом возмещая нехватку знаний. Остается действовать по принципу сдохни, но держи фасон». «Авось, обойдется». «Я слышал о вас. Очень приятно. Демон». Архимак удивленно посмотрел на него и расхохотался, искренне до слез в глазах. — А вы шутник, юноша. — Признаюсь честно, давно меня так и не веселили. — А ну ладно, тут он резко посерьезнел. — К делу. Я так понимаю, Грету вы завалили. — Дракониху? — Ее, заразу. Признаться, никак не мог придумать, как с ней справиться. Поразительно сильная и умная тварь. «Было дело?» «А как осмелюсь поинтересоваться?» «Секрет фирмы. Эх, вам бы выстребители нечисти. Такой талант пропадает. Или в А «Озолотились бы». Последняя фраза была не особенно завуалированным оскорблением. «Скоморохи, артисты...» «Все это низшие касты местного общества лишь на ступеньку выше проституток». Что же, теперь сдавать назад уже никак нельзя. Что поделать, кому-то боги дали все возможные таланты и послали убивать драконов, а кто-то умеет разве что писать стоя. Неплохо, умеете держать удар. А теперь слушайте меня. Сколько бы вы ни выгребли золото, у дракона все равно в разы больше. То, что смогли унести, можете оставить себе». Но вначале отведите меня и моих людей к сокровищнице. А иначе что? А иначе все. Будете рассказывать, лишь бы получить быструю смерть. Серьезный аргумент. Вот так можно, конечно, и впрямь отвезти его к сокровищнице. Но не то чтобы жаба давит, Ирану все равно остается в выигрыше, но просто очень уж неохота чувствовать себя использованной резиновой амуницией. А именно так дело и обстоит. Карлос сильнее, и он не один. Что же, у Ярана тоже найдется чем его удивить. Естественно, серьезный. Карлос покровительственно улыбнулся, но закончить фразу не успел. а Вот только надо, чтобы проводил его серьезный человек, а не Карлос Матиус. Что же, если ты зашел в пещеру, бил дракона, нашел девчонку и вернулся, значит, не такой уж под землей и лабиринт. Уверен? Яран постарался изобразить максимально наглую хмылку, и, судя по выражению лица оппонента, успешно. И хотя Карлос сумел скрывать эмоции, раздражение вылезло таки на миг, прописавшись на лице крупными буквами. Все же не привык моя, когда ему хомят. Но, ну, ну, чем больше ты выйдешь из себя, тем уязвимее будешь. Уверен? Архимекс справился с всплеском эмоций. И его лицо вновь приобрело покровительственное выражение Даже такой невежда, как ты, справился. Значит, мне это будет просто. Кстати, все же, может, скажешь, как ты справился с гратой Твои магические таланты вызывают скорее жалость. Девчонка и то сильнее. Ну, скажешь? С какого переполоха? Ну, чтоб не ушли секреты безвозвратно, когда тебя закопают. Не, перед каждым лощеным петухом откровенничать многие чести!» «Убить!» — коротко приказал Карлос и, повернувшись, отступил к ковру. А его телохранители, до того момента дисциплинированно стоявшие железными стуканами, столь же дисциплинированно двинулись вперед, извлекаясь ножем шпаги и намереваясь охватить Ярана с флангов. Демон едва не захихикал. «Ох уж эти пафосные карманные вояки! Интересно, куда же их так послали, что они пришли именно сюда?» Хоть бы пистолеты догадались взять, что ли, они как-то эффективнее тяжелого и здорово стесняющего движения железа парадных доспехов. С огнестрелом у них, возможно, и был бы шанс так мясо. В том, что он справится с ними, Иран не сомневался, не будь он так уверен. Что же, сглотнул бы, наверное, обиду, жизнь Сары дороже. Но раз уж есть шанс разом лишить противника ощутимой чести преимущества, это надо сделать а то ведь ткнут железкой в спину, пока они с Карлосом силами меряются и фамилии не спросят. Ну и ладно, придется заняться самым обычным в этом мире для многих аристократов ежедневным развлечением, массовым убийством. Ничего нового. По здешним меркам, с начала похода Яран даже обычную дворянскую норму не выбрал. Пора исправить этот пробел. Заодно посмотрим как продвинулось благородное искусство о выпускании кишок ближнему своему, пока он, Яран, отшельничал. Карлос, разумеется, не дурак. Наверняка доспехи зачарованные и в первую очередь на противодействие магии. То есть Иран попытается ударить, и в это время Карлос определит его уровень. Ага, сейчас. Не доставит он Карлосу такого удовольствия. Чтобы выпотрошить этих четверых, Ирану не нужна магия, шпаги с них более чем довольны. Хотя, конечно, драка будет серьезной. Несмотря на всю пафосность, люди перед ним жесткие, закаленные, они слабаки и недоучки. С остро заточенными железками управляться они умеют, в этом Иран не сомневался и готовился к тяжелому бою, однако получилось все чуточку не так, как он предполагал. Тяжелый низкий рейк заставил всех подпрыгнуть. Кого-то мысленно, а кого-то и по-настоящему. Матильда, про которую в запале успели позабыть, решила прекратить дисциплинированно сидеть на песочке. Сейчас, хлеща по бокам хвостом, трешившим решившим помахать железками нахалом, по широкой дуге шла разъяренная тигрица. А чуть позади, держа на изготовку, шпагу следовала Сара и, несмотря на вроде бы небрежную позу, было видно. Драться она умеет, и случись нужда, будет. Эта парочка невольно приковывала к себе взгляды, и я рано этим воспользовался. И в самом деле, почему бы нет? На него не смотрят? Он что, хуже? Или менее опасен? Нет, конечно, сложно ждать от этих уродов особого интеллекта. Все как всегда. Набирали по здоровью, а спрашивают, как с умных. Но все равно такое пренебрежение это или оскорбление, или признак лютого непрофессионализма, зато и за другое жестоко бьют по лицу, чем Яран и занялся. Его стремительная атака оказалась для телохранителей полной неожиданностью, особенно учитывая, что на головах они носили шлемы, достаточно надежное, отменно защищающие лицо. Только вот вместо бронепластика, принятого в более цивилизованных мирах, здесь пошли по пути уменьшения всех и всяческих отверстий, что, в свою очередь, резко ухудшило обзор. Так что реагировать на угрозу они начали слишком поздно, и не все, кое-кто успел умереть раньше. Шаг вперед. Быстрый, как вспышка молнии, и столь же смертоносный выпад, и кончик шпаги входит ближайшему противнику аккурат в щель, между шлемом и панцирем. Тот уже мертв, хотя даже не понимает этого. А Иран, продолжает движение. Это быстрее, чем освобождать клинок. Вывернул его из начавшего оседать тело он уже после того, как ткнул левой рукой вооруженной дагой в удачно подвернувшуюся ногу второго телохранителя. К защите конечностей тот относился без особого пиетета. А зря. Удар был вроде и не сильный, но пробил бедренную артерию, и, в принципе, на том карьера незадачливого вояки закончилась вместе с быстро вытекающей с тела жизнью. Бывает. Как раз в этот момент двое других сообразили своими куцами мозгами, что их убивают, и начали разворачиваться навстречу основной угрозе. И один тут же поплатился, тигрица, нюансами поединка не озабоченная, прыгнула ему на спину. Хруст, ломающийся шеи, был отчетливо слышен даже сквозь рев зверя. А Яран, блокировав шпагой неловкую попытку последнего воина защититься, ткнул его кинжалом в челюсть и отступил назад, разглядывая поле боя. Занятное получилось и кибана. Вот так и всего-то делов. Ирану даже не потребовалось демонстрировать свое мастерство фехтовальщика. Хватило больше, чем у противников скорости купе с правильно выбранной тактикой. И вот он, закономерный результат. Один умирает, остальные уже трупы. Эти умники ожидали, что он будет защищаться. Они забыли, что лучшая защита — нападение, и поплатились за это. Яран банально застал их врасплох. Однако, впечатляет, голос карлса не был испуганным, скорее озадаченным. — Кажется, я понимаю, как ты смог убить дракона. Э, не понимаешь. При в голосе Ирана можно было отлить в металле и поставить вместо памятника, но Архимаг его проигнорировал. Лишь плечами пожал. — Возможно. Хотя, думаю, тебе это не поможет. — Ты уже один раз так думал и ошибся. Но хватит болтовни. У меня на сегодняшний день еще есть планы и терять время на пустой треп с тобой, — Нерационально. — Логично, — усмехнулся Карлос. — Что же, наш поединок будет интересным. Ты даже не представляешь, насколько. — вернула ему усмешку Яран. И щелкнул пальцами. — Если твой противник уверен в себе, это его сила, которая легко может стать слабостью. — Почему, наставник? — Потому что грань между уверенностью и самоуверенностью слишком тонка и мало кто умеет ее безошибочно чувствовать. Самоуверенный человек не может выложиться полностью и становится слабее. Он теряет адекватность реакции на происходящее и становится еще слабее. Он забывает о защите, и это может стать последней глупостью в его жизни. Ошеломи его, выведи из зоны комфорта, и он твой». Главное, заставь его играть по твоим правилам. Еще лучше, если он узнает о том, что правила изменились уже после того, как ты выпустишь ему кишки. Это не так и сложно, научишься. А пока... к бою!» Так учил Яран своих воспитанников. Так учили его самого. Что же, пришла веселая пора, и сразу же появилась возможность в очередной раз проверить все это на практике. Архимаг может быть сколь угодно крут, но невозможно быть сильным везде, и на кризис он отреагирует, как привык к магии. Солдат ответит оружием маг со стажем заклинанием. Банально, потому что это для него проще и легче всего. А вот что ты запоешь, когда магии не станет? Щелчок пальцами, сопровождающий ни разу не боевое, но притом крайне эффективное заклинание. Всего один щелчок, и вся магия на полсотни метров вокруг исчезла. Нет, Яран никогда не считал себя настолько крутым, чтобы отменять законы мироздания. Все проще. Сильный магический всплеск и последующая ритмичное, вводящие силовые потоки в резонанс, пульсация банально разрушала структуру заклинаний. Все четко, как учили. Тут главное знать чистоту, и любой недоучка провернет этот прием яран знал местные нет вот и остались без магии ненадолго минут на десять и теперь вместо магической схватки с заведомо сильнейшим противником ярану предстояла банальная резня которой он был готов куда лучше ковер с негромким шлепком рухнул на землю невнятно выругался его пилот маркус обернулся недоуменно пожал плечами и выстрелил в ирана каким то заклинанием точнее попытался выстрелить поскольку всего эффекта было, кот наплакал. Гулкий низкий звук, будто кто-то в колокол ударил, надтреснутый. И на том, в общем-то, все. Маркус был удивлен. Маркус был ошеломлен, но не испуган. С похвальной быстротой он попытался то ли повторить заклинание, то ли применить что-то еще. Результат каждый раз получался один и тот же. И вот тут его проняло. Глядя на вытянувшееся в изумлении лицо противника, я рано издевательски отсалютовала ему шпагой. «Что кряхтишь? Не выходит каменный цветок?» «Это как?» — голос Карлоса звучал не просто удивленно, он срывался на фальцет. «Похоже, этот умник был ошеломлен происходящим. Честно говоря, сейчас убить его было проще пареной репы. Но нет чести в том, чтобы убивать из-под Это просто. А теперь закрой рот и скажи, с какого перепугу ты сюда заявился, и кто натравил на нас дракона. Чего? Да ты хоть понимаешь, на кого пасть разинул? Да уж не так и хотелось. Быстро пришел в себя дятел, оно каков опломб, и какой шикарный шаргон. Сразу видно, что не всю жизнь он был архимагом, с уличного босика начинал. Иран усмехнулся презрительно. «Довольно слов! Заканчивай танцы с бубнами и доставай шпагу, а то прирежу, как каплуна!» Карлос, сообразив, видимо, что шутки закончились, выругался, рывком извлек шпагу, эффектно крутанул ее в руке и двинулся на Ирана. «Ню-ню!» Демон сам собой поспорил на кружку пива, что угадает, какой стиль боя продемонстрирует его противник и, разумеется, выиграл. Не так уж это было и сложно. Карлос атаковал в классическом местном стиле широком, размашистом, более подходящим, для тяжелого меча, чем более быстрой шпаги. С первого выпада многоопытный Иран определил, что перед ним неплохо подготовленный боец, оно далеко не мастер, и дагой он работает откровенно паршиво. Что же, тем лучше? Спокойно отбив две яростные атаки, Иран поймал коленком свои рапиры, вражеское оружие. Тут же защемил его дагой и, прежде чем Маркус хоть что-то сообразил, сделал выпад вдоль шпаги противника, не разрывая контакта. Попал. Немного не туда, куда целил, правда. Хотел тупо проткнуть Маркусу шею, но тот зараза был слишком высок, да и дернуться успел. В результате тяжелая шпага лишь развалила ему плечо до самой кости. Маркус взвыл, выронил оружие из разом ослабевших пальцев и тут же лишился еще и даги. яран просто ударил его по запястью плашмя, выбивая кинжал. Ну что же, продолжим нашу беседу. Итак, кто натравил на нас дракона? Откуда ты о нас вообще узнал? Я ничего не знаю, — Карлс практически кричал. Наверное, не привык к тому, что его бьют. Я вообще не знал о вас. Я не знал, как справиться с драконом, наблюдал за островом, видел, как дракон утопил лодку и как ты искал вход в его пещеру, не видел, как ты заходил, но сейчас вы сидели на берегу. Да уж, и ты решил, что справишься с тем, кто убил дракона, которого не мог убить сам? Странная какая-то логика. В общем, не такой уж ты и архимаг». Резюмировал Яран и одним коротким движением смахнул Карлосу голову. Дурак и трус, ничего не знает. А еще буквально через несколько минут, как только закончит действовать блокирующее заклинание, к нему вернется магия, и он вновь станет смертельно опасен. Лучше не рисковать, такой геморрой никому не нужен. Вот так-то, Сара. Сара? Да здесь я здесь. Чуть ворчуева отозвалась девушка. Вон, бегунка отловила. Действительно бегунок. Тот маг, что управлял ковром. Видать, бежать пытался, но и не тут-то было. Сейчас нежная девичья рука держала его сзади за шею, а тигрица сидела рядом и улыбалась во все сто клыков, намекая, что дергаться лишний раз не стоит. Он и не дергался. «Молодец», — похвалил воспитанницу Яран. Сейчас мы с тобой обсудим дальнейшее сотрудничество. А если я откажусь? Ну надо же, какой смелый. Или глупый? Умный. Хотели бы убить, убили бы сразу. А не убили, значит, я вам нужен. Не особо, но жизнью простишь, конечно. Но, отвечая на твой вопрос, если ты откажешься, тебе будет больно. Я буду только рад. Что-то в голосе пленного говорила Он не шутит. Иран присмотрелся, вздохнул. «Но надо же, всем попадаются нормальные плены, а мне придуршный мазохист». «А кто такой мазохист?» — влезла Сара. «Подрастешь, узнаешь». Сара надулась и проворчала, что уже взрослая и сама знает, что к чему. И какими словами ругаются, и откуда дети берутся. Последнее заставило Ирана насторожиться и вписать в свою память решение срочно выяснить, кто там девчонка просвещает, но все это потом. Сейчас были дела поважнее». А пленный, между тем, посмотрел на Ирана с ленивым вызовом и ухмыльнувшись, заявил «Сможешь ответить на вопрос, будем сотрудничать?» «Задавай. В конце концов, почему бы и нет, как минимум будет время поразмыслить над раскладами». Пленный еще раз ухмыльнулся и выдал банальное «Что было раньше, яйцо?» «Или курица?» «Курица. Ее создали из ребра петуха». «А...» «Хватит вопросов. У людей прокатило. Чем птица хуже?» «Это недоказуемо». «А вот это уже второй вопрос. Академик-то наш доморощенный». С этими словами Иран сделал то, чего от него никто не ожидал. Просто легнул пленного как следует. То тохнул и осел на песок. «А не такой уж он и мазохист». Посмотрев на сложившегося вдвое противника, Яран помочился. Не эстетично все это. А вот то, что детей у этого урода точно не будет, волновало его гораздо меньше. В конце концов, нечего хранить все яйца в одной мошонке. Взяв его за подбородок, Яран заглянул ему в глаза и усмехнулся. В них плескалась только боль. — Значит так, мил человек. Как видишь, я тоже умею шутить. Если мы с тобой не договоримся, то уже случившееся покажется тебе дружеским чаепитием. Ты меня понял? — Понял, п -п понял. Это радует. — Да Ты псих? — Знаешь, — ответил Яранчу задумчиво, — о состоянии моей психики лучше всего судить по подошву моих ботинок. Если они пинают тебя в морду, значит, я чем-то недоволен. — Как, будешь меня злить? — Нет. — Ну тогда. Договорить он не успел. Пленный вдруг с невероятной для его плотного телосложения и только что полученной травмы, все же и впрямь с ловкостью, вывернулся из рук девушки и непонятно откуда извлек аж два пистолета. Только выстрелить не успел. Удар когтистой лапой и в принципе все. Безжизненное тело оседает на песок. А Матильда, как ни в чем не бывало, начинает вылизывать себе шерсть. — И что это было? — задумчиво спросил сам себя Яран. — Действительно хороший вопрос. Ведь не мог этот умник не понимать, что шансов у него минимум или от страха умом тронулся. — Он тебе был нужен? — виноват спросила Сара. — Да просто хотел спросить, как управлять его транспортным средством. С преувеличенной бодростью ответил Яран. — Не стоит девушке настроение портить и самооценку понижать. «Ерунда. Сами разберемся». С этими словами он направился к транспортному средству. Разберется, конечно, всего-то вопрос времени. Как-то не попадалось ему еще в этом мире сверхсложных механизмов. А вообще не умеет он нормально вести переговоры. Не дано это ему. Помнится, учитель психологии как-то приводил пример. Вначале начальник спрашивает подчиненного «Нравится ли тому потные женщины?» Затем «Нравится ли теплый спирт?» и, получив отрицательные ответы, заявляет, что пойдет навстречу чаянием сотрудника, отправив его в отпуск зимой. И сам получил, что хотел, и подчиненному обижаться вроде как и не на что. Э, «Эх!»